После слова от автора. Алекс с Дашей преодолели тернистый путь к своему счастью. Первые ступени отношений строились на взаимной поддержке, и в последующем стало очень важным и правильным у парочки всегда поддерживать друг друга. В дальнейшем такой союз будет крепнуть, а любовь согревать сердца. Для Даши победа над традицией открыла неизведанную дверь для выбора своей половинки, не лишаясь родной цирковой жизни. Она счастлива, что удалось вопреки правилам династии добиться личного волшебства. Для Алекса начался новый этап и серьёзные отношения с любимой девушкой, которую уже никто не заберёт. Появились новые знакомства и, возможно, его будущая работа. Алекс смог проявить необходимые качества для испытаний судьбы – добродушие, находчивость и смелость. Это все дало цирковым понимание о человечности и стойкости духа у парня. Я желаю вам самых прекрасных чудес, помнить о личной волшебной палочке, настроить ее как надо на счастливую волну и взмахом светлых мыслей воплощать самые-самые заветные мечты и желания. А я всех обнимая и не прощаюсь. До скорой встречи с новыми историями.